Глава двадцать «Ну, здесь», — сказал Гравий, и мы остановились. На Лишака отправились с позаранку. «Лишак — это не волкодлаки, тут все серьезно. Если ночь — время тварей, то пусть хоть день будет за нас». «Чего здесь?» — спросил я. Мы стояли в лесу, в той его части, которая никак не отличалась от любой другой, на мой неискушенный взгляд. Конкретно гравий стоял рядом с пнем. «Пень», — сказал гравий и достал из запазухи мешочек. «Это табак. Если его на пень положить, лишак придет». Все красноречиво молчали, глядя на гравия. «И это весь секрет?» — спросил я. «Да». Э -э «Окей, принято. Погоди тогда, давайте проведем контрольный брифинг». Напоминаю тем, кто до сих пор, может быть, не осознал происходящего. Мы бросаем вызов лесному хозяину. Задача состоит из трех подзадач. Первая — выманить. Это сделает Гравий. Гравий кивнул, вновь показав всем мешочек. Вторая — сделать лишака видимым. «Как это?» — спросил Фака. «Огорчу тебя, не знаю». Но есть веское предположение, что на него нужно посмотреть через охотника, ставшего невидимкой. Это точно умеет земляна. Земляна кивнула. Был у нас с ней такой разговор. Знак невидимка только казался крутым. По факту же, для охотничьего ремесла был бесполезен чуть менее, чем полностью. Большая часть тварей на зрение полагалась постольку поскольку. Все те, что получились из зверей, прекрасно ориентировались на нюх. Упыри и вурдалаки тоже чуяли кровь. Ну, а чтобы применить невидимость в бою с колдуном или ведьмой, это нужно конкретную стратегию выстроить, с учетом того, что сил-то знак поджирает немало. Ну и, разумеется, цена. В базовой комплектации знак невидимости обходился в 20 родий, плюс каждая прокачка еще десятку. Ни копейки так-то. Как только объект придет, мы это увидим и почувствуем, уверяю. Тогда земляна немедленно становится невидимкой а я смотрю сквозь нее». Тут я замешкался и немного подумал. «Вообще, конечно, все могут смотреть сквозь нее. Как только кто-то один увидит Лешего, увидит все. Мы ведь будем десятком». «Поняла», — сказала земляна. «Начинается дичь, становлюсь невидимкой. У меня будет только минута, так что не затягивай. Я надеюсь уложиться за пару секунд. С этой хренью надо действовать быстро и круто». «Так Лешак станет видимым», — включился Никодим. «Дальше?» «Дальше все просто. Жестоко убиваем», — пожал я плечами. «Попробую оттянуть его на себя, раз уж буду располагать общими силами. Вы осуществляете огневую поддержку. Захар — боевые амулеты. В ближний бой старайтесь не лезть. Более детальных инструкций дать не могу. Мы не знаем, с какой стороны он придет и что будет исполнять». «Может, на деревья кому-нибудь забраться?» — спросил Яков. «Ишь ты, понравилось по верхам лазить». Нет отрезал я. «И когда начнется, поймете, почему нет». «Ну что, все готовы?» «Готовы!» — отозвался нестройный хор, а потом Егор сказал. «Рисуй знак». Для того, чтобы объединить 10, 11, вообще-то считаясь командиром охотников, в то, что называется десятком, требовался особый знак. Его я и изобразил на земле острием меча. Сработал он на первый взгляд как защитный круг — Вокруг нас поднялась невидимая стена, для нас выглядевшая как колышущийся на ветру полиэтилен. Хм, ну ладно, для меня она выглядела как полиэтилен. Какие интересные ассоциации возникали у моих собратьев по оружию? Хороший вопрос на диссертацию тянет. Только, наверное, не сейчас. Сейчас у нас про другое. Знак на земле разгорелся красным. Потом вспыхнул, и весь стакан, ограниченный полиэтиленом, наполнился краснотой. Это продлилось мгновение, после чего все погасло и исчезло. И знак, и пыли, и телен. Зато я ощутил в себе такую мощь. Захотелось размахивать мечом и валить деревья. Я мудро сдержал в себе этот прекрасный порыв. Давай потом, Владимир. Вот одолеем лишака, вернемся домой, накатим на стоечке и хоть гектар леса на дрова пусти. Слово никто не скажет. Твой же лес. Спокуха. Люди мне доверились. А значит, холодная голова прежде всего. «Давай, клади», — сказал я Гравию. Вернее, думал, что сказал. По факту же Гравий подчинился, как только я подумал. Наклонился и положил мешочек на пенек. Даже раскрыл его и немного просыпал. Да, охренительная эта штука десяток. Приноровиться, конечно, нужно, но зато теперь становится многое понятным. Почему, например, так часто звучит фраза «Это десяток собирать надо»? И еще почему так важно, чтобы все доверяли командиру безоговорочно? Все как один обнажили мечи и замерли. Земля настояла передо мной. Сделалось тихо. Умолкли все птицы, только что радовавшие слух переливчатыми трелями. Трижды каркнула над головой ворона. До меня донесся отголосок чьего-то страха. Миг спустя я уже знал, что это, как обычно, Захар. Сжал рукоятку меча покрепче, и от меня буквально полились волны уверенности. «Все у нас получится». И не таких обламывали. «Да что нам этот леший? Порвем и не заметим». Кажется, Захару это помогло. Да и не только ему. «Идет!» — шепнула земляна. В глубине леса что-то знакомо громыхнуло. Потом гром повторился чуть ближе. Эти великанские шаги я везде узнаю. Ближе, ближе, ближе! Вот где-то со стоном повалилось дерево, и Яков понял, почему я не пустил никого лезть на деревья. А заодно изрядно струхнул, потому что это ж хрена себе, какая арясина идет. Аж деревья ломает. Поднялся ветер. Здесь, в довольно густом лесу, ему особо неоткуда было взяться, но он был. Теребил волосы, трепал одежду. Еще одно дерево повалилось, на этот раз я его увидел. Толстенная сосна рухнула, ломая ветви рядом стоящих деревьев. После чего громыхнуло уже совсем близко. Погнали. Сказал я, земля немысленно. Она исчезла тут же. Если бы не была частью десятка, я бы, наверное, растерялся. А так точно знал, где именно она стоит. Присел и начал всматриваться сквозь нее туда, где грохотали шаги. Ничего. Сквозь земляну я видел то же самое, что и без земляны. И когда очередное дерево рухнуло, будто перегородив нам путь назад, к плоту, не увидел ничего нового. «Ха-ха-ха-ха!» ха расхохотался громоподобный голос. Из чего удумал? Лесного хозяина в ловушку заманить!» Сучий лешей? Он был очень даже не прочь явиться плоти, когда норовил задурить голову. Но как только дошло до открытого противостояния, понял, что выгоднее явиться загадочной хреновиной. «Я схватил земляну за плечи!» и вместе с ней закружился, будто в танце. Деревья замелькали перед глазами. Только деревья и застывшие фигуры охотников. Ничего кроме. «Дерьмо!» — резюмировал я. «Все, не трать силы!» Земляна немедленно сделалась видимой, а я выставил вокруг всех нас защитный круг. Как нельзя вовремя, в него тут же что-то с силой лупануло. А, прятаться от лесного хозяина, возмутился голос. Ну сейчас я вам покажу, как баловаться. Что нам делать? заорал Захар, на которого опять накатило. Ждать, рявкнул я. Атаковать то, чего по сути нет, заведомо дохлый номер. Оставалось только играть в обороне, а это долго не продлится. Я вспомнил мрачное пророчество Насти. Неужели тут, на этом месте, она видела нас всех мертвыми? И этот туманный намек, что, мол, я буду на что-то надеяться, а меня это что-то подведет. Ну, вот и подвело. Умница, Настя, хорошая из тебя гадалка выйдет. Вот только мне с того не легче почему-то. Незримый ли шаг носился, грохоча копытами, или что там у него вокруг защитного круга? Время от времени по нему постукивал. Пока, верно, не всерьез». Пугал, скотина такая, и выматывал. Знал, что на круг у меня уходят силы. Вот тебе и финал. Либо сразу снять защиту и героически погибнуть, размахивая мечами и истребляя лес знаками. Либо подождать, пока общие силы иссякнут, и тоже погибнуть, но уже не так героически и без знаков. Вы видите его через того, кто есть, но кого нет. Вспомнил я слова Дубовицкого. Именно так он и сказал. Один в один, на память я не жалуюсь. Был ведь уверен, что речь о невидимке. Но облажался. Не увидел. И теперь эта хрень, которую не разглядеть, ни потрогать, ходит кругами и ломится в мою защиту. Стоп! Меня буквально подбросило. Стоп! Тот, кто есть, но кого нет. Все это относилось к лешему, как никому другому. Однако увидеть его сквозь него самого — это было что-то из области совершенно непонятных моему уму извращений. Зато сотворить нечто подобное лешему вполне в наших силах. Я едва только успел сформулировать запрос мысленно, как ко мне подошел Гравий. «Давай», — коротко сказал он, — и исчез. Призрак. Знак, который тоже входил в категорию особых знаков. Для его открытия нужен был ранг боярина, и стоил он 50 мать их родий. То, что Гравий оказался столь высокоранговым охотником и открыл себе столь дорогой знак, было просто невероятно счастливым совпадением. Будучи призраком, охотник получал не только невидимость, кстати, чтобы его открыть, требовалось предварительно открытие невидимки, но и неосязаемость, способность проходить сквозь стены, иными словами, превратиться в того, кто есть, Но кого нет? Я пошел вокруг того места, где стоял гравий, и где я, десятник, по-прежнему его ощущал, несмотря ни на какие магические хитрости. И вдруг замер, потому что увидел лешего. «Я научу вас, как в лес ходить!» — громыхало чудище, постукивая по невидимой границе круга. «Век не забудете моей науки!» «Ну, здравствуй, дерево!» — сказал я. И в эту секунду моими глазами Лешего увидели все. А сам он замер, судя по выражению морды лица, обалдевший. Как будто пьяный мужик, который танцевал голым, думая, что он один, вдруг сообразил, что вообще-то все это происходит на похоронах тещи. За границей защитного круга стояло то, что действительно можно было назвать «сам лес». Высотой с двухэтажный дом, туловище, руки и ноги покрыты корой и листвой. На могучих ногах до колен росла трава, на голове венок из листьев и цветов. Борода опять же трава, а лицо как будто выточено из дерева. — Не такой уж и большой, — прокомментировал я и убрал защитный круг. — Что стоим? Кого ждем? — Мочи! Подавая пример, я сам первым пустил в бой красного петуха. — Да, знаю, всего вторая прокачка, эффективность только против низших тварей — к которым леший ну вообще никак не относится. Но я видел перед собой дерево и решил для начала действовать соответствующим образом. А уж потом, если совсем не попрет, попробуем другие способы. Струя огня ударила чудовище в грудь. Я быстро отменил знак. Уже хватит, чтобы оценить эффективность. И увидел, что эффективность пробивает дно. Леший даже не задымился. Тогда я костанул на него молнию. Но тоже ведь логично, если молния попадает в дерево, этому дереву, как правило, приходится не сладко. Однако вездесущий хрен успел поплавать и там. По дереву недалеко разбежались разряды, на том все и закончилось. «Ах, вот как!» — взревел ляший, приходя в себя. «Ну так погибайте же все!» И он рванул в атаку. Я скользнул в сторону. Успел заметить, как материализовавшийся гравий кастанул простейший удар, но в крайней степени прокачки. Это было эпично. Леший даже прихрустнул от удовольствия и покачнулся, но не упал. Зато все мы поняли — эта тварь таки уязвима. А я выиграл мгновение, чтобы перегруппироваться и атаковать. Меч загорелся подсаженным на него красным петухом. Взмахнув этим апокалиптическим оружием, я подскочил к ловящему баланс-лишаку и рубанул по ноге. Успех был не слишком впечатляющим. Меч застрял в дереве и просто горел, подпаливая листву и траву вокруг. Лишак заревел и начал поворачиваться ко мне. Нога пошла в сторону. Пришлось как следует упереться, чтобы вызволить меч. Глаза Лешего загорелись каким-то невменяемым свечением. Я всем существом ощутил, как концентрируется магическая сила. «Сейчас шарахнет», — подумал я. Мысль уловили все, и решение нашлось немедленно. Между мной и угрозой встал Гравий. Вскинул руку и кастанул неизвестный мне знак. Что-то вроде кастрированного защитного круга, невидимый щит. Лешак взмахнул руками — и опустил их вниз резким движением. Кулаки из переплетенных корней долбанули по бедрам из переплетенных древесных стволов. Так, будто леший показывал, что будет с нами делать, если поймает. На невидимый щит Грави обрушился сноб ярко-желтого света. Грави даже присел, сились выдержать удар, но устоял. Свечение померкло, щит гравий отрубил. Пока гравий очухивался, да и леший приходил в себя после такого залпа, который, видать, не каждый день себе позволяет, я приступил к новым тестам. Теперь мой меч засветился синим. Это я активировал имеющийся на нем знак меча. Удар, и в сторону полетели мелкие щепки. Взвыв, Лешей попятился. «Ага, не нравится? Сейчас мы это дело усугубим». Не тратя время на то, чтобы подбежать к твари, я костанул знак меч уже исключительно своими силами. Энергия, организовавшаяся в невидимое лезвие, полоснула по туловищу лишака. По ощущениям, даже не поцарапала. Но пятящийся лишак едва не упал, уцепился за сосну, которая жалобно скрипнула и обнажила один корень. Настало время для тяжелой артиллерии. Я скостовал знак, который обеспечил мне в свое время победу над колдуном. По плану, леший должен был застыть без движения. Однако я сразу почувствовал, что что-то пошло не так. Не так, как с колдуном. Удержать эту дуру у меня не получалось. Энергия просто хлестала, как в черную дыру, а тварь-паскуда шевелилась, ловя баланс. Я, выругавшись, отменил знак, на который возлагал такие большие надежды. В лишака полетело все. Удар, меч, молния, красный петух. Земля, наподняв обе руки, выдала залп морозом, чего у лешего покрылась синим борода. Егор взлетел, кастану в полет, и фигачил сверху. Но лишак, обалдевший было от такого многообразия предложений, быстро взял себя в руки. Он твердо встал на ноги, схватился, половчая за сосну, и, крякнув, выдрал ее из земли. «Уж научу вас лесного хозяина уважать!» прогрохотал он, и, размахнувшись, обрушил ствол туда, где стоял палящий красным петухом Акакий. Акакий отменил знак и ловким перекатом ушел в сторону. Подскочивший Фака махнул рукой, и голову Лешего окутала багровая дымка. Охотники доставали из закромов все подряд, но пока знак меч показал себя наиболее эффективным образом. Эх, а был бы знак топор, было бы вообще прекрасно. Но чего нет, того нет, увы. Я первым додумался применить костомолку. Сработать-то она сработала, но никакого видимого эффекта на лешего не оказала. Только у меня возникло ощущение, будто я пытаюсь засунуть в тиски что-то, что размером больше, чем тиски, раздвигаются. К счастью, у меня имелось в достатке родий, которые я мудро не тратил до начала битвы. Справедливо посчитал, что пока битва не началась, я один хрен не соображу, что для него лучше. Ну, так оно и вышло. Прокачать меч до третьего уровня было бы самым логичным, но такая возможность открывалась только с ранга «Витязь», куда я уже очень сильно хотел. А «Костомолка» за что-то там у меня все же зацепилась. А ну-ка усугубим. И я ввалил 10 родий в прокачку «Костомолки», после чего немедленно ее применил. Внимание я при этом концентрировал на голове Лешего — И Леший вдруг заорал, схватился за голову руками, как истеричная мамаша, ворвавшаяся в комнату сына, слушающего музыку. «Выключи этот кошмар!» «Не выключу! Слушай! Врубайся в тему!» Я продолжал давить костомолкой. Из меня одного она бы уже высосала все соки, наверное, но теперь соки тянулись из десятка. А тут почти все были опытными охотниками, и энергию расходовали грамотно, понемногу. Он даже Игор приземлился, чуя, что я нащупал по-настоящему крутые возможности.